Глава шестая. Проклятый остров. Словно опять в твердые не оказались. Пробормотал Рикар машинально оглаживая обух висящего на поясе топора и вглядываясь в полускрытую туманом кромку берега. «Похоже», — согласился я, — «хотя здесь пострашнее». И впрямь. Похоже, но не внешним обликом, а безжизненностью. Что заброшенная цитадель, что этот вот берег острова Гангрис просто дышали пустотой и отсутствием жизни, а из чувство страха в первую очередь вызывали обломки кораблей, штормами и приливами, выброшенные далеко на берег или затонувшие рядом с гранитным причалом. Голые ребра шпангоутов, куски полузгнившей обшивки и сломанные мачты с обрывками парусов. Всего этого хлама было в избытке. Я даже боялся представить себе, какое количество останков кораблей скрывается под толщей воды. А вот Мукри этим фактом очень даже интересовался и вовсю промеривал глубину при помощи длинной веревки с грузом на конце, бегая от кормы к носу и обратно. Опасался насадить корабль на мель или острый обломок одного из шпангоута. Тут я был с ним полностью согласен. Про породнище не хотелось. Остальные члены отряда стояли здесь же, задумчиво поглядывая на берег. Только стоявший у меня за плечом не рыгал, казался абсолютно бесстрастным. Хотя я пару раз заметил, как дернулись его изуродованные ноздри, втягивая запах наваристой ухи. Оправившийся от морской болезни тикса, кашеварил вовсю, лишь на время отрываясь от готовки, чтобы сбегать к борту и поглядеть на остров Гангрис. Коротышку просто распирало от гордости. Как он мне пояснил на своем ломанном языке, из всего их гномьего рода чернобородых только ему удалось побывать на острове. Тот факт, что мы отсюда можем и не вернуться, его, кажется, вообще не волновал. «Вот что жажда наживы делает!» — все не успокаивался Рикар. «Думаешь, все эти корабли приплыли сюда за поживы?» «А зачем еще, господин? Уж точно не ради того, чтобы свечку за упокой поставить. Тут и замок, и деревня богатая, да еще и земли бесхозные, лакомый кусочек». «Вот только кусок оказался не по зубам!» — усмехнулся я. «Кстати, насчет богатой деревни ты загнул, дружище!» От кромки воды берег плотно поднимался вверх, образуя широкий и высокий холм, чьи склоны были усеяны постройками. Некогда прибрежная деревушка, может, и была богатой. Сейчас же, сквозь рваную пелену тумана, я видел лишь жалкие развалины. Несколько беззаботно пляшущих, межразрушенных домов веселых искристых смерчей делали зрелище еще более печальным. А еще выше, на самой вершине холма. Высился мрачный замок, и когда туман смыкался плотнее, закрывая землю, казалось, что замок парит в облаках. Возможно, долгие века назад замок представлял собой величественное и красивое зрелище, на его башнях развивались знамена с родовым гербом Лигасов, сверкали разноцветные витражи, гордо расхаживали по стенам дозорные в сверкающих доспехах. Но сейчас это было печальное и грустное зрелище. Деревни не домами ценится, господин!» — фыркнул Рикар, отвлекая меня от раздумий. «А тем, что внутри домов схранено? Уж поверьте, я-то знаю!» «Что, мародерствовал?» — с любопытством поинтересовался я. «Бывало. Ну а как без этого? Когда наемничал? Вот и думаю, в домах тех много чего найти можно. Крестьяне народ запасливый, монетку к монетке складывают, на черный день приберегают». А деревня здесь богатая была, сразу видно. Это вам не жалкое поселение, Ванферс? Тихо!» В полголоса рыкнул я, и река рассекся на полуслове и, смущенно закашлявшись кивнул приближающейся тонкой фигурке, закутанной в одеяло. Вот и сиятельная баронесса пожаловала. После случившегося в Коске Лариса проспала три дня, а когда проснулась, не понимала ничего из произошедшего. Ни того, как сама шла на зов кинжала. Ни того, как я тащил ее обратно на корабль ни своих безумных воплей и визга. Про то, что половина отряда ходила в царапинах, оставленных ее ногтями, а Рикар красовался еще и парой глубоких укусов, я вообще молчу. А девушка лишь невинно хлопала глазами и охала, когда мы красочно живо писали ее действия. Вот и думай теперь, верить ей или не верить. Уж слишком все запуталось, а я продолжаю откладывать наш с ней серьезный разговор со дня на день. «Доброе утро». Поздоровалась девушка, бросив на меня лишь мимолетный взгляд, зато одарив здоровяка сияющей улыбкой. «Как рука, Рикар!» Здоровяк смущенно покосился на свою здоровенную ручищу, прикрытую повязкой, и буркнул. «Почти зажило и говорить не о чем». «Ага. Это если не загноится, тогда руку отрезать придется». Не подумав, буркнул я и тут же прикусил язык, но было уже поздно. Негодующий фыркнув, Лариса круто развернулась и пошла прочь, всей своей спиной выражая глубокое презрение. А Рикар буркнул. «Вы, господин, просто...» «Да, я господин», — подтвердил я, покосившись на отошедшую девушку, добавил. «Половину отряда изгрызла и исцарапала. Тебе руку до кости прокусила. Да мы после падения в водопад столько ран не насчитывали, как после ее выкидонов". «Как... выкидон?". Начал было повторять здоровяк, а затем смешливо хрюкнул. «Да, прям кошка дикая. Вот представлю, господин, как вы с ней, наконец, поже. Рекар! «Всё, молчу, молчу!» Все еще посмеиваясь, махнул рукой Рикар. «Так что, господин, когда на берег?» «Скоро», — проворчал я. «Сперва присмотримся хорошенько. Что-то не нравится мне этот островок. Тихо больно. За три часа даже ворона не каркнула. «А потом я пару человек с собой прихвачу и на берег сойду. Осмотримся поблизости, покумекаем что к чему, а ежели там спокойно, то сразу вам сигнал подадим», — подхватил здоровяк. «Не угадал», — качнул я головой. «Совсем не угадал. Первым на берег сойду я и возьму с собой только нергало. Тихо!» — Рявнул я. «Не спорь. Ты забываешь, Рикар. «Это не меня тебе надо защищать, а в точности наоборот. Мне тебя. И сразу по двум причинам. Во-первых, я ваш господин и должен проявлять заботу о своих людях, а во-вторых, я нежить. Ледяная тварь. И живучести у меня куда больше, чем у вас всех вместе взятых. Да еще и доспехи мощные как у меня, так и у Нергала. Тебе все понятно? Или еще раз повторить? «Доспехи у меня попрочнее ваших будут». Недовольно буркнул здоровяк. «Сами же укрепляли даром своим». «Может, и попрочнее?» — пожал я плечами. «И защищают они тебя ровно от шеи до пояса, а меня с ног до головы, вот и не спорь. Рикер, я уже принял решение. А дальше все в точности по твоему плану. Осмотрюсь по сторонам, и если не случится какой-нибудь гадости, подам вам сигнал. В общем, действуем по тому же способу, что и в твердыне». «Сикс убрать не будем, господин». — встрепенулся Рикар, услышав напоминание о наших злополучных приключениях в покинутой крепости. — Хватит! Я столько топоров не напасусь! Пусть сидит на корабле и кошеварит. Что? Очень наглупо говорить, Рикар! — завопил всеслышащий и вездесущий гном, возмущенно потрясая поварежкой. Я идти! Обязательно идти! Друг Корис, не слушать его! Я с тобой идти! Замок из камня, а я камень очень на хорошо знать! «Голова у тебя каменная!» — рыкнул здоровяк, но его слова были восприняты тиксы неожиданно благосклонно. «О, спасибо, друг Рикар! Да, голова мудрый, как камень!» — расплылся гном в улыбке. «Суп готов, рыбный!» «Вот и отлично!» — поставил я точку в разговоре. «Давайте ешьте, а там и делами займемся!» Берег встретил меня и Нергала недружелюбно, но и не враждебно, словно и не заметил нашего присутствия. Время было ближе к полудню, и туман неохотно начал рассеиваться. Заметно посветлело, но, к счастью для меня, не потеплело. Первым делом я огляделся и, убедившись, что непосредственной опасности пока нет, сошел с наспех сколоченного плотика на землю. Следом ступил Нергал и сразу заворочил по сторонам всем телом, выискивая угрозу. А я сделал несколько шагов повыше кромки прибоя и, сняв шлем, зачерпнул полные пригоршни снега, с наслаждением прижав его к своему ледяному лицу. Как мне этого не хватало! Просто благодать! «Господин! Вы бы потом умылись! По сторонам глядите!» Донесся до меня рассерженный рев Рикара. «Не ровен час, проглядите чего или кого!» «Не каркай!» — рявкнул я в ответ. «Здесь пока и разглядывать нечего». Шуметь я не боялся. Мы проторчали поблизости от берега половину ночи и целое утро. Если за морем приглядывают возможные местные обитатели, то нас давно бы увидели и даже сосчитали. Тут уж было поделать нечего. А если гипотетический враг настолько силен, что не считает нужным поглядывать по сторонам, то и тем более переживать не стоило. «Тащите теплот! крикнув. Отдал я еще один приказ, предварительно убедившись, что Нергал не видит ничего подозрительного. «Готовьтесь, но пока не отчаливайте, ждите!» Оставшиеся на борту люди ухватились за привязанную к мачте веревку и дружными усилиями начали ее вытягивать. Уткнувшись в берег, плод дернулся и потащился обратно к кораблю, а я невольно напрягся. Прямо идеальный момент для нападения. Все пути отступления отрезаны, и опять ничего. Плеск волн и посвистывание, идущего с юга ветра, что домчал нас сюда. Сам не знаю почему, но я даже был несколько разочарован. Большую часть пути я выслушивал не о а якобы живущих на острове страшных тварях и нежити, пожирающих любого, кто осмелится вступить на проклятый остров Гангрис. А тут — на тебе. «Поднимемся немного», — коротко велел я и зажигал вверх по пологому склону петляя между разбитых останков кораблей и с хрустом давя выброшенные на берег морские раковины и полузгнившие куски древесины. Снег лежал мелкими островками. По большей части мы шли по серому, ноздреватому песку, лишь слегка скованному морозом и противно поскрипывающему под нашими железными сапогами. Мы взошли на пару десятков шагов вверх, провожаемые тревожными взглядами оставшихся на борту, и здесь я остановился из-за раздавшегося сухого щелчка. Нергел поставил арбалет на боевой взвод. Моя рука потянулась к рукояти меча, а взгляд вопросительно уставился на насторожившегося воина. «Что?» Нергел молча указал стальной перчаткой в сторону и, повернув голову, я узрел полузанесенный песком скелет, лежащий на боку и прислонившийся оскаленным черепом к обломку мачты. Будто человек лег отдохнуть, да так больше, и не проснулся. Вот и первые свидетельства чего-то нехорошего. Зияющая в черепе дыра ясно давало понять, что умер неизвестный не своей смертью. Ему явно в этом помогли. Но вокруг по-прежнему было спокойно, и я успокоенно отвернулся. Череп как череп, глазницы пустые и не светятся страшным зеленым огнем. Большая часть костей отсутствует. Если и появится опасность, то они отсюда. Выждав еще несколько минут, я взмахнул над головой руками, подавая сигнал, и тот час от борта, покачивающегося на серых волнах корабля, отчалил плотик с тремя фигурками. Рикар, Мукри и Тикса, наемник, пират и гном. Я решил, что пятерых будет более чем достаточно, чтобы обследовать замок давно почившего Кассиуса Ван-Лигаса. А сам остров меня интересовал мало. Жить я здесь точно не собирался. Быстро выяснить все, что меня интересует, и побыстрее свалить отсюда на корабль, а оттуда прямиком домой, в дикие земли. Подгоняемый тычками шестоплот быстро добрался до берега, и Рикар, первым спрыгнув с шаткого сооружения из досок и бревен, поспешил ко мне. За ним потянулись остальные, не забыв вытащить плот подальше на берег, чтобы не унесло волной. «Ну что там, господин?» Первым делом поинтересовался здоровяк, из-под лохматых бровей оглядывая окрестности. «А ничего!» Несколько даже недоумевающим голосом отозвался я. «Тишина и спокойствие, и скелет в песке». Ага. — буркнул Рикар. — В точности, как на кладбище. Там тоже и тихо, и спокойно, и скелетов полным-полно. — Угу. В тон ему поддакнул я и мотнул головой в сторону нависающего над холмом замка. — Пошли. И по сторонам посматривайте все же. Может, тут не все скелеты такие мирные. Тикса, если отойдешь в сторону, чтобы поглазеть на какой-нибудь валун, я тебя лично прибью. Понял? — Мукре, тебе это тоже касается. Идите за мной и не дергайтесь. Понял? Закивал гном, не отрывая блестящих глаз от замка. «Пошли!» «Все ясно, капитан!» отрепортовал мукри, вытаскивая из ножен длинный кинжал, больше похожий на меч. «С курса не собьюсь, иду сразу за вашей кормой!» И мы пошли, сбившись в плотную группу, направляясь к скособоченным дамам с проваленными крышами и зияющими черными дырами окон. Деревушка лежала прямо перед замком, и нам предстояло пройти сквозь нее. Мне почему-то вспомнилось наше первое путешествие в разоренное шурдами поселение Ванферсис. Первые ряды, стоящих ближе всего к морю домов, мы прошли беспрепятственно. По обе стороны от нас тянулись разрушенные постройки, из земли торчали заросшие кустарником фундаменты, виднелись остатки заборов и огрызки устоявших, но опасно накренившихся стен. Кое-где заметны следы бушевавшего здесь некогда пожара камни покрыты въевшейся копотью устоявшей перед лившими здесь двести лет дождями и нигде ни единого следа здесь подальше от берега покрывало снега было нетронутым и белоснежная пелена была девственно чиста я начал было успокаиваться но едва мы подошли почти вплотную к замку появились сюрпризы до стен замка оставалось не больше ста шагов Я отчетливо различал четыре мощные квадратные башни, видел остатки полузасыпанного рва и темный зев входа, когда Рикар резко остановился и сделал шаг назад, перехватывая поудобнее топор. «Господин, взгляните вон на те дома!» Помимо настороженности в голосе здоровяка слышалась явная озадаченность. Взглянув, я сначала ничего не понял, а когда пригляделся и осознал, что именно вижу, то оторопело захлопал глазами. Стоящие ближе всего к замку три некогда солидных каменных дома несли на себе отчетливые следы ремонта. Вот только ремонт этот был сделан или безрукими-идиотами, или истинным безумцем. В общем, тем, кто не осознавал, что делает. Отверстия, в покрытых останками черепицы крыш, заткнуты гнилыми тряпками, хворостом. В одну дыру косо всадили потрескавшееся деревянное корыто. Рядом примостился перевернутый вверх тормашками стол. Окна закрыты по тому же принципу первым, что попало под неумелую руку, начиная с вполне приличных на вид кусков дерева и кончая смерзшимися кусками глины вперемешку со льдом. А когда я увидел забор, то почувствовал, как на голове зашевелились мои ледяные волосы. Почерневшие, изогнутые доски перемежались воткнутыми в землю ржавыми мечами, боевыми щитами со остатками гербового рисунка, кривыми палками, костями непонятного происхождения и небрежно сложенными камнями. Итак вокруг каждого из трех домов. Добил меня вид вбитых в трещину стены черепов. Оттуда этот чудовищный строительный материал скелился мертвой усмешкой и словно бы косился в нашу сторону провалами глазниц. Некоторые из этих чудовищных попыток восстановить разрушенное нападением и безжалостным течением времени постройки были точно сделаны относительно недавно, судя по свежим царапинам и сколам. «Да что за...» выдавил я из себя, нарушив повисшую тишину. «Чертовщина какая-то! Клянусь клевером!» Шипящим шепотом отозвался Мукре, обеими руками ухватившись за рукоять своего кинжала. Тикса ошарашенно пялился на вбитую в землю железную кирасу со станками некогда роскошной резьбы, выступавшую в роли порога перед одним из домов. Из кирасы торчали обломки костей. Тот, кто решил использовать боевой доспех в качестве порога, не позаботился вытряхнуть из него предыдущего владельца. Что теперь делать дальше, я просто не представлял. Я ждал чего угодно, но только не этого. Разум отказывался принимать увиденное как реальность. В голове крутились какие-то обрывки всплывающих мыслей или даже воспоминаний, но связать их воедино я не мог. «Что делать будем, господин?» Понизив голос, забормотал Рикар. «Может, ну его этот остров к темному, а?» «Что делать дальше?» Заторможенно отозвался я, попытавшись пожать железными плечами, буркнул. «Пока не знаю». Но если сейчас один из домов вдруг поднимется на куриные лапы и начнет разворачиваться к нам, то сразу бежим обратно к берегу, желательно с визгом. А? Хором выдали мои спутники, позабыв про странные дома и уставившись на меня немигающими взорами. Да так, шутки дурные в голову лезут, фыркнул я. Смотрите! Вздернув руку, я ткнул пальцем в темную фигуру, появившуюся из угла крайнего к нам дома и, не обращая на нас внимания, направившуюся в угол двора. Походка раскачивающегося из стороны в сторону, голова наклонена к плечу под странным углом, в руке зажат черенок лопаты, другим концом волокущийся по снегу. Чем ближе к нам подходил неизвестный, тем отчетливее я начинал различать черты его лица и одежду, и в тем больший ужас начинал приходить. Вместо нормальной зимней одежды — дикие лохмотья, подпоясанные веревкой. Трясущаяся голова обвязана чем-то вроде куска мешковины. Басы и ноги шлепают посиневшими ступнями по снегу. А лицо... Бельма глаз слепо смотрит перед собой. Черная, изъязвленная ранами кожа, редкие пучки волос на плешивом черепе и... и полное отсутствие нижней челюсти. Но мужика с лопатой этот изъян в его лице абсолютно не беспокоил, потому что ковыляющий мимо нас крестьянин умер давным-давно. «Святой Создатель, это же мертвяк!» Обомлев, выдал Рикар и с невероятной скоростью закрутил головой, осматривая окрестности. «Мертвяк!» «Угу», — согласился я, с не меньшей отрубью наблюдая, как поднятый из могил мертвец деловито доковылял до края двора и принялся копать землю. Делал он это крайне неумело. Лопата то и дело выпадала из давно мертвых рук, ноги подламывались в коленях, но он упорно копал и уже через две минуты стало ясно, что он делает. Мертвяк вскапывал огород. Зимой. А на нас по-прежнему не обращал ни малейшего внимания. Кажись, морковку сажать собрался. из я, чувствуя, как в голове зарождается легкое безумие. Ощущение, что я сплю и вижу крайне странный кошмар. Он, правда, огород копать? С натугой выдавила с себя Тикса, до которого, наконец, дошла суть происходящего перед нами зрелища. «Мертвый себе огород копать?» Ригар, даже не думай!» — рыкнул я, останавливая поднявшего было топор здоровяка. «Это же мертвяк! жить! «Мертвяк?» — согласился я. «Но нас-то не трогает! Огород копает, и пусть копает себе дальше!» «Говорил же я! Проклят этот остров!» — процедил мукри. «Черное — нехорошее место! Но почему не нападает? Не видит?» «Не знаю», — задумчиво качнул я головой, смотря на потянувшиеся к мертвяку щупальца. «Может, и видит, но нападать почему-то не спешит. Оружие держите на готове. Идем к замку». Неспешно двинувшись вперед, мы зашагали к замку. Нежить на это никак не отреагировала. Если не приглядываться к внешности прогнившего мертвяка, то как есть работящий мужик, которому некогда отвлекаться на пришлых чужаков. Идут себе мимо, и ладно. Лишь бы на постой не напросились. При очередном замахе в плече мертвяка что-то сухо хрустнуло, и правая рука отвалилась, с тупым звуком ударившись о промороженную землю. Тикса издал что-то вроде сдавленного блеяния, Мукре приглушенно выругался, Рикар хрюкнул от неожиданности. Мы с нергалом промолчали. Оставшийся лишь с одной рукой зомби задумчиво постоял над отвалившейся конечностью, а затем продолжил свою работу, содрогаясь всем телом от ударов. «Так он много не наработает», — успокаиваясь, буркнул здоровяк. «Одно хорошо, вояка из него никакой, на ходу разваливается. Видать, давнишний мертвяк изрядно подгнил». Я лишь молча кивнул и повел маленький отряд дальше, с каждым шагом все приближаясь к темному провалу ворот замка. Увидев фронтальную стену замка, башни и свод утопленного в стене входа, я сразу понял, что Кассиус ван Лейгас не сдался без ожесточенного боя. Повсюду виднелись следы штурма. На стенах выбоины отметательных снарядов, копоть, часть, идущих поверх стен каменных зубцов, разбита. Сломанный в нескольких местах подъемный мост лежал во рву, вместе с обрывками цепей. Пригождающая вход мощная, но уже проржавленная решетка верхним краем до сих пор утопала в своде, а нижний был вырван из пазов и почти горизонтально выгнут наружу. На выложенном камнем полу валялись остатки досок, укрепленных железными полосами. Все, что осталось от разбитых ворот. Все говорило о том, что полководец стариса некроманта не стал заморачиваться с поиском обходных путей, ударил в лоб и сломил защиту замка. Да, мертвящий, несомненно, знал свое дело. «Решетка-то, господин!» пробормотал Рикар опытным взором старого вояки, оглядывая разрушение. «Почти вырвали наружу! Это дело непростое! Металл-то толстенный!» «Что за силища понадобилось? Не лошадьми же рвали, это сколько упряжек надо!» «Теперь этого не узнать», — тихо ответил я. «Взгляни в ров, там одни кости, сотни костей!» Бой был страшный. Даже сейчас, спустя больше двух столетий, ров был просто усыпан костьми. Края рва обрушились и присыпали большую их часть, но то, что осталось, поражало воображение. «Здесь погибло не одна сотня людей!» Судя по тому, что останки лежали перед стеной, кости принадлежали идущим на штурм воинам. Хотя кто его знает? Поняв, что ворота пали, Кассиус мог вывести оставшихся людей ко входу и дать последний бой. Непонятно. Как сам Кассиус смог уцелеть в этой бойне и покинуть свой остров живым? «Остались без погребения», — со вздохом произнес Рикар. «Бедные их души. Заходим, господин?» «Да. Пошли». Кивнул я и сделал первый шаг под свод ворот. Шаги гулко отдавались по выщербленным каменным плитам. Короткий проход сквозь стену вывел нас в квадратный просторный двор, выложенный такими же плитами, засыпанными снегом. По ту сторону двора виднелось главное здание, величаво возвышающегося над прочими постройками. К нему вела очищенная от снега дорожка, упирающаяся в широкое крыльцо с крутыми ступенями. И вновь я поразился строгости и порядку никогда несомненно царившим здесь. Все внутренние дворовые постройки аккуратными рядами тянулись вдоль стен, ведущие на вершину защитной стены лестницы, приткнулись по бокам. Все сплошь из камня, и все сделано так хорошо, что до сих пор ни один бок или кирпич не сдвинулся со своего места. Кассиус ван Лигас был рачительным хозяином и слишком верным семейным и любящим отцом, готовым ради больного сына пойти на самые страшные деяния. Рискнуть всем ради его спасения. «Господин!» Меня тронул за плечо Рикар и ткнул подбородком в сторону высокого крыльца. «А вот и хозяева пожаловали!» Особого беспокойства в голосе здоровика я не ощутил и потому довольно спокойно перевел взгляд на крыльцо и бесстрастно изучил стоящую там скособоченную фигуру. «Да нет, Рикар, это скорее слуга, которого хозяин послал встречать». «Мертвый слуга!» прошептал Мукри. «И без рук!» – добавил гном. Оба они угадали. На верхней ступени стоял еще один мертвец, облаченный в некое подобие ливреи, с останками серебряной вышивки. На груди зияла огромная дыра, в которой виднелись желтые ребра и остатки ссохшейся плоти. Лицо сохранилось на удивление хорошо, если не обращать внимания на отсутствие одного глаза, вместо которого была еще одна дыра. А вот с руками беда, их вообще не было». Левая оканчивалась в локте, являя миру сморщенную культю с торчащими ошметками гнилой плоти, а правая исчезла по самое плечо. Убедившись, что все внимание нашей пятерки приковано к нему, исполняющий роль слуги мертвяк медленно склонился в поклоне, отчего несколько сломанных ребер прорвали ливрею на спине и выскочили наружу. Также величаво выпрямился и совершил еще один более короткий поклон в сторону дверей, ведущих в главное здание. При этом парочка костей не выдержала таких упражнений на гибкость, и на камень ступеней с добрым стуком высыпались мелкие костяные обломки. Тикса гулко сглотнул, пялясь на безразлично доламывающего, свое и без того увечное тело мертвяка и пробормотал. «Приглашать!» «Не пойдем!» — поспешно вставил Рикер. «Господин, вы же говорили, что нам в башню надо, которая северная, а в домину и отусоваться значит проблем себе искать!» «Там целое гнездо этих тварей, может быть, заманивают!» «Нет, Рикар, нас никто и никуда не заманивает!» Отрицательно качнул я головой. «Иначе не стали бы показываться нам на глаза, а подождали бы, пока мы сами войдем в дом, чтобы захлопнуть ловушку, да и того мертвого огородника мы бы не увидели. Тут и впрямь творится что-то крайне странное и... и жуткое. Мертвые крестьяне копают огороды, мертвые слуги продолжают служить, делают ремонт. Словно все эти ходячие трупы пытаются жить подобно обычным людям, понимаешь? Они как актеры в театре. Как те престарелые актеры, что накладывают на лицо толстый слой грима и пудры, затягивают в корсет, выпирающие телеса, и все ради того, чтобы суметь сыграть роль молодых и жизнерадостных юношей. «Не знаю, господин, в театрах бывать не доводилось, только если в бродячем цирке, но я вот что скажу, этим вот тварям...» Рикар махнул топором в сторону неподвижно ожидающего мертвяка. Пудрые и корсеты мало помогут, им верить нельзя». «Тут ты прав», — усмехнулся я, глядя на просвечивающие в прорехах Левреи внутренности слуги. «Не помогут. И верить им я не собираюсь. Но и опасности не вижу. Во всяком случае, пока. Эти мертвяки свое отходили, вот-вот рассыпаться начнут». «Уже рассыпаться», — встрял гном. «Пока вы тут болтать». «От слуга одна куча костей останется!» «Господин Курис верно говорит!» Поспешил добавить мукре. «Я, правда, с мертвяками раньше встречным курсом не пересекался, но...» «Вот и молчи тогда, ежели не пересекался!» Злобно рявкнул Рикарь, и пират испуганно съежился, но все же договорил. «Но не нападают же! Да и кому нападать? Этой дряхлой калоши, что черпает бортом воду при каждом маневре!» «Да он со ступенек спуститься не сможет, пополам переломится, как мачта трухлявая. У него шпангоуты на землю сыплется. а в этом домище добычи столько должно быть, что мы золотом весь трюм забьем до самой палубы». «А ну тихо!» — рыкнул я, широким замахом руки, собрав свои щупальца в пучок вилел. «И шагайте за мной, оружием без нужды не махать». По шкафам и сундукам без моего разрешения не лезть. Мукри, Тикса, это вас двоих в первую очередь касается. Нергал, пока на нас не нападают, мертвяков не трогать. Все за мной, шагом, марш. Если есть слуга, то есть и хозяин этого замка, и мы идем к нему в гости. Внутри замок навевал чувство чистого и ничем не затуманенного ужаса, и даже виденное мною, учиненные шурдами побоища и измывательства над телами людей, не шли ни в какое сравнение с тем, что творилось в замке. Судя по вытянутым и побелевшим лицам моих спутников, они испытывали то же самое. Это было страшно. Медленно идти за едва ковыляющим мертвецом в лохмотьях левреи, по гулким пустым коридорам замка, проходить через огромный пиршественный зал, подниматься по крутым лестницам и постоянно видеть иссохшие тропы. Они были повсюду. Прислонившись к стене, два мужских тела, обряженных в проржавленные доспехи стражи, стоявшие в двух шагах от главного входа. Судя по всему, пошевелиться они уже не могли и просто провожали нас взглядом высохших глазных яблок, двигавшихся в орбитах с тихим, но вполне различимым шелестом. Сидящие за огромным першественным столом мертвецы в самых разнообразных костюмах, среди которых преобладали матросские парусиновые куртки, Но встречались и бархатные камзолы, кожаные доспехи и прежде невиданные мною одеяния. Многие трупы вели себя за столом, как и положено мертвому куску плоти, лежали грудью на столешнице, уткнувшись лицом в тарелки с непонятной бурой массой или же откинувшись на спинке кресел, скалились в высокий потолок, словно бы рассматривали израсти на потемневшей штукатурке. От других остались лишь кучки высохших костей на сиденьях кресел и на полу под ними. Но некоторые из этой вкушающей хозяйские явства братья еще двигались, хотя они вставали со своих мест. Один мертвец в разорванной куртке моряка монотонно скреб ложкой по пустой серебряной тарелке, словно кушание ему так понравилось, что он пытался соскрести остатки вкуснятины. Сидящий рядом с ним воин в богатых железных доспехах неуклюже держал в руке кувшин и все наполнял и наполнял оставающийся пустым кубок. Кто-то поднимал руку с зажатой взгнивших до костей пальцах золотой чашей и шевелил хлюпающей челюстью, произнося тост в честь гостеприимного хозяина. И все это в полной тишине, прерываемый лишь звуками скребущей по металлу ложки и мерзкому похрустыванию мертвой плоти, и царящий здесь смертный холод, от которого ежились мои спутники. Огромный камин был покрыт пыльными кружевами паутины и, похоже, не зажигался уже долгие и долгие годы. А еще едва заметный запах тлена и разложения, пропитавший своими миазмами все вокруг. Едва мы оставили страшный пиршественный зал, то оказались в длинном холле, где на обеих стенах висели потемневшие картины в тяжелых золоченых рамках, и здесь тоже были мертвецы. Один полностью лишился конечностей и дергающимся обрубкам лежал на полу. Еще двое занимались уборкой, содрогаясь всем телом при каждом движении. Они скребли оштукатуренные стены обрывками тряпок, оставляя на штукатурке длинные царапины от стертых до кости фалангами пальцев. А мы шли все дальше, уходя внутрь огромного замка и поднимались все выше с каждым шагом, отдаляясь от входа. «Я сейчас свихнусь!» — пробормотал Рикар, шагая следом за нами. «Как есть свихнусь! Это что же? Что творится? Что творится, господин?» «Я уже свихнуться!» сообщил Тикса, втискиваясь между мной и Нергалом. «Плохое место!» Мукри промолчал, но по его лицу стекали капли обильного пота, и держаться он старался ближе к нам, как-то позабыв о поиске сокровищ. Единственное, кому было глубоко наплевать на окружающий его ужас, так это Нергал. Если он и бросал взгляд на очередного мертвяка, то лишь затем, чтобы оценить исходящую от него опасность для моей драгоценной промерзлой тушки. «Ах да! Еще и мои щупальца!» Словно бы обрадовались скоплению нежити и жадно тянулись к каждому еще шевелящемуся мертвецу своими трепещущими кончиками. А вот на окружающих меня плотных кольцом спутников внимания не обращали. Поняли, что я не позволю причинить им вред, и переключились на другие источники жизненной силы. Во всяком случае, именно так я объяснял себе их поведение. Их интересовало любое проявление жизненной силы, и они стремились выпить этот источник до дна, перекачивая внутрь меня энергию. Ну и возможно, что они выражали свою радость, ведь ледяные щупальца вернулись, наконец, домой, в то место, где они были созданы более двух веков тому назад. Следующий лестничный пролет, широкие ступени, устланные черными обрывками ковра, вывел нас в середину коридора на третьем этаже. Здесь мертвяков не было и в помине, если не считать нашего проводника, что с каждым шагом все больше сгибался к полу и рассыпал обрывки плоти. И этот самый коридор был явно предназначен не для гостей. Остатков роскоши здесь было не меньше, чем в других покоях замка, но здесь эта роскошь была... была какой-то домашней, уютной. Стены украшены хорошо сохранившимися гобеленами, на которых большей частью были повторяющиеся темы «Охота», «Море» и сам остров. И по низу каждого гобелена бежала витиеватая надпись, сообщающая, что именно запечатлено искусным вышивальщиком. Лорд Дрессиус ван Лигас на охоте, лорд Максиал ван Лигас на мостике боевого корабля, лорд Кассиус ван Лигас принимает императорскую чету. Протянувшаяся сквозь века семейная хроника славного и влиятельного рода ван Лигасов. Тяжелые полотнища тянулись сплошной лентой, изредка перемежаясь, приткнутыми к стене изящными столиками, уютными креслами, вычурными вазами и прочими безделушками. Судя по цвету и стилю, все было тщательно подобрано. Чувствовалась женская рука. Хромающий мертвяк не останавливался, но его медленное шествие по коридору позволило нам без помех разглядеть обстановку. Следующее, на что я обратил внимание после гобеленов, здесь не было следов боя, не было костей, копоти на стенах или сорванных со стен гобеленов. Окна с богатыми разноцветными витражами были целы, не пропуская сюда влагу или ветер, что позволило сохраниться вещам в неприкосновенности. Пол устилал приглушающие шаги белоснежный ковер с толстым ворсом, в котором утопали наши ноги по щиколотку, и по белому ворсу у ковра бежали уродливые черные пятна, то бегущие по самой середке, то смещавшиеся к высоким дверям комнат и вновь возвращающиеся в середину. Иногда это были просто бесформенные кляксы, но изредка я различал кровавый отпечаток ноги. Полное впечатление, что серьезно раненый, обильно истекающий кровью человек прошел по этому коридору, заглядывая в каждую дверь на своем пути, словно он что-то искал. А потом также неспешно вернулся обратно, на это указывала обратная цепочка следов. Мертвый слуга остановился перед закрытой дверью из красного дерева. Сюда же вел древний кровавый след, уходящий внутрь и вновь выбегающий из-под двери. Мертвяк поклонился, потеряв при этом еще пару ребер. За неимением рук указывая на дверь головой, после чего развернулся и заковылял обратно по коридору, представив нас самим себе. А мы остались стоять перед дверью. Мои спутники выжидательно смотрели на меня, а я все медлил, не решался прикоснуться к позолоченной ручке двери и отворить ее. Безмолвно постояв несколько мгновений, я, наконец, взялся за дверную ручку и потянул на себя. Дверь со скрипом отворилась. Открывая просторную комнату, освещаемую дневным светом из высоких стрельчатых окон. Не переступая через порог, я внимательно оглядел все помещение пристальным взглядом, но никого не обнаружил. Ни живого, ни мертвого. Комната была пуста. Покрытая пылью мебель, обилие висящего на стене клинкового оружия, покрытый серебром щит с гербом в посередине. Я недоуменно хмыкнул и в тот же момент послышался слабый, и слегка пришептывающий голос, доносящийся от стоящей у тыльной стены спальни огромной кровати, покрытой балдахином. «Прошу вас, проходите. Лорд Ван Лигасов рад приветствовать гостей в своих стенах. Простите, я пока еще слишком слаб. Никак не могу оправиться от болезни, потому и не мог встретить вас лично, а отец пока не вернулся из своего путешествия». Входите же. В последнее время гости редко прибывают на наш остров, и я рад вам. В моей голове разрозненные части головоломки с щелчком встали на место, и без страха шагнув вперед, я коротко поклонился. Благодарю за приглашение, юный россиял Ван Лигас. Мое имя Корис Ван Исер, и в свою очередь я приношу извинения за вторжение в ваше владение. — затянул Тикса. Не сводя вытраченных глаз с закрытой балдахином кровати и медленно сползая по стене. «Это... это...» «Заткнись!» — шикнул Рикар. Впрочем, здоровяк выглядел не менее потрясенным, чем гном. «Проходите же, не стойте в дверях!» Прошептал лежащий на постели человек, имя которого я слышал в старинных историях. «С нами разговаривал. Рессиал, сын и наследник Кассиуса Ван Лигаса. «Вот только если верить легенде, юноша был убит два века назад во время нападения войск на остров Гангрис. Убит самим Ризом Мертвящим. Сделав еще несколько шагов назад, я дошел до изножья кровати и взглянул на лежащего на пожелтевших простынях человека и едва сумел сохранить на своем промороженном лице бесстрастное выражение. Подсознательно я готовил себя к худшему, но это... На кровати лежал еще один мертвец, подобный тем что сейчас сидели внизу, изображая гротескную пародию на пиршество. Легенда не соврала. Рассиал Ван Лигас был мертв, как и его отец. Он умер даже раньше своего отца, но если судьба подарила душе Кассиуса посмертие, то юноше в этом было отказано. Лежащее на постели тело было похоже на туго обтянутый кожей костяк, припорошенный белоснежным инеем. Вытянутые вдоль туловища руки бессильно лежали на простыне. Подушка залита почерневшей кровью, горло перерезано от уха до уха, но края раны сомкнуты, словно юноша пытался залечить смертельное ранение. Я опустил взгляд ниже и судорожно сглотнул. В паху торчит рукоять глубоко ушедшего в тело кинжала. Судя по обилию крови вокруг кинжала, удар был нанесен первым и лишь затем перерезали горло, отнимая у парализованного мальчишки жизнь. «Подлый!» И ненужный удар, сделанный просто так. К чему лишние раны, если полностью парализованный Рассиал не мог сопротивляться? Стоявшие за моей спиной спутники молча взирали на истончившееся тело Рассиала, лишь здоровяк глухо охнул при виде кинжала и перерезанного горла. Не от страха, из жалости. А я смотрел в глаза мальчишки. Глаза точно такие же, как у меня. Замороженные льдинки, испускающие синий свет. Сейчас днем свечение было почти незаметно, но все же было. Вот только если у меня глаза сияли гораздо ярче и постоянно, у мальчишки и без того тусклое сияние то и дело прерывалось. Глаза на мгновение гасли и неохотно загорались вновь. «Ты знаешь мое имя, ледяной незнакомец», прошептал Рысьял, когда мы вдоволь нагляделись друг на друга. «Представляю, что он увидел» закованного в заиндевевший металл воина с холодными глазами и намотанные на руку извивающиеся щупальца. — Да, знаю, — ответил я, коротко переглянувшись с Рикером. — Ты единственный сын доблестного Кассиуса Ван Лигаса, его наследник. — Мой отец, ты видел его, ты пришел от него, — прошелестел мертвец, кривя бледные губы в жалком подобии улыбки. Если бы не моя проклятая болезнь, я бы отправился на его поиски. Но я не могу пока встать с кровати. Пока слишком слаб. Но я иду на поправку и совсем скоро окрепну. Тогда я надену доспехи, возьму меч со щитом. И почему ты так смотришь на меня, Корис? Почему твои друзья так смотрят с жалостью в глазах? Я выгляжу слабым. «Но...» «Можно сказать и так», — произнес я. «Да, я видел твоего отца, рассел, и сейчас я вижу, что отец мог бы тобой гордиться. В его отсутствие ты принял бразды правления на себя, занимаешься восстановлением замка и деревенских домов. Ты молодец, рассел. правда молодец». «Да...» — юношу прикрыл глаза. «Я долго спал...» А когда проснулся, то увидел, что замок опустел. Все куда-то ушли. Было лишь несколько человек поблизости. Они бесцельно ходили из угла в угол или лежали на полу. Они откликнулись на мой зов и вскоре принялись за свои обязанности. Я долго пытался встать, но так и не сумел пошевельнуться. Знаешь, я прыгнул в море с высокого утеса. Хотел доказать, что я самый смелый. Ударился головой о камень, и вот. Но отец начал лечить меня перед своим отъездом. Надо только дождаться его прибытия. Вслушиваясь в почти бессвязную речь давно погибшего мальчишки, я беспрестанно кивал, но мысли мои были далеко. Россиал сошел с ума. Сумасшедший мертвец, он просто не понимает, что произошло на самом деле. Не удивился при виде меня, хотя должен был прийти в страх при виде ужасной ледяной твари. Принимает ходячих по замку мертвецов за живых и не замечает, что у них отпадают руки и вываливаются внутренности. Он устроил сам себе вымышленный мир, мир, в котором все хорошо, мир, в котором его отец скоро вернется домой и окончательно поставит сына на ноги. И рассеял даже не заметил, как пролетели долгие века, пока он медленно сгнивая лежал на кровати и управлял мертвецами. «Иногда было страшно. Мама тоже куда-то пропала. Но я из рода Лигасов. Я смелый. Я прыгнул с самого высокого утеса на острове. Ты знаешь, я говорил». Да, сел, ты очень смелый». Сделал я еще один кивок. «Ты гордость своего отца». «Я много раз отбивал штурм. Мои люди смело бросались на врага и заключали их в плен много раз. Я бы хотел встать во главе своего войска и повести их в бой, но я болен. Я не могу встать. Но все же я справился, Корис. Ты справился, Росиал. Ты победил врагов. Сначала я думал, что они гости. Я послал слугу, чтобы он пригласил их. Хотел предложить угощение. Хотел расспросить об отце, но они убили его, накинулись с криками и начали убивать моих людей. Начали хватать вещи, принадлежащие моему роду. И я дал отпор. Мы всех взяли в плен. В плен? прохрипел Рикар впервые нарушив молчание. Да, воин. Мы взяли их в плен и заточили в подвалах замка. Рысьял попытался гордо выпитьить подбородок, и челюсть едва не отвалилась. Но они отказались принимать пищу. Я не знаю, почему. А затем они заснули. Я сначала думал, что они умерли, но затем они встали на ноги, и знаешь, с тех пор они окончательно изменились. Стали верно служить мне, встали на оборону замка. И так было со всеми, кто приходил на остров, верно? Поинтересовался я, хотя уже знал ответ. «Да!» Мальчишка сверкнул ледяными глазами. «Со всеми, кто приходил сюда грабить. Наверное, они прослышали, что мой отец вместе с воинами покинул остров и решили этим воспользоваться. Но они ошиблись, и в конце концов недруги перестали прибывать на остров. Они испугались. Но те, кто исправился...» кто раскаялся в содеянном и начал мне служить. Клянусь честью, они не пожалели об этом. Ты должен был их видеть. Они до сих пор пируют в нижнем зале, едят на серебряной посуде и пьют из золотых кубков. Я щедро ценю доблесть, как и мой отец». «Святой Создатель!» Те несчастные мародеры, что решили поискать сокровища на разоренном острове Гангрис, столкнулись с мертвецами. Могу себе представить, что они подумали, когда из дверей замка вышел сгнивший мертвец и предложил следовать за ним. Мертвеца порубили на части, а мальчишка воспринял это как нападение на защитников замка. Или же мародеры схватились за золотой кубок, устроили ссору из-за серебряной посуды, а для Россиала это грабеж. И разорение его родового замка, посягательство на его дом. И опять мертвецы пошли в атаку. И так, из раза в раз, из года в год. Из века в век. Захваченных мародеров отправляли в темницу, где они и умирали, чтобы восстать в виде пополнения войска мертвецов. А умирали, скорее всего, от голода, не думаю, что служащие юному лорду мертвяки приносили несчастным заключенным нормальную еду. А спустя век, после того, как 10 или двадцатая экспедиция за сокровищами не вернулась на родину, остров объявили проклятым и начали его избегать. Россиал добился своего и отвадил от родных земель всех охотников за поживой. Стоящие на страже мертвецы потихоньку гнили и разваливались, пока от них не оставались единицы, способные хоть как-то передвигаться. А Россиал продолжал раздавать роли в своем безумном театре. Кто-то стал крестьянином и копает огород. Кто-то удостоился чести навсегда сесть за пиршественный стол. Кто-то стал стражником, а кто-то — личным слугой. Личный филиал ада на земле. «Окажись здесь, отец Флатис!» Его мы мгновенно удар хватил. Но что делать сейчас? Росиал разошелся не на шутку. Снизу вверх, глядя на стоящих у его кровати людей и гнома, он вовсю описывал свои деяния, рассказывал о попытках восстановить хозяйство, сетовал о болезнях, забирающих его людей. А мы все молчали, давая ему выговориться. Росиал настолько увлекся, что забыл о моей фразе, что я видел его отца». Еще одно свидетельство его полного безумия. Оставить все как есть. Я могу попрощаться с этим несчастным, наврать три короба о его отце, который якобы совсем скоро прибудет на остров, пожелать скорейшего выздоровления, попросить разрешения обследовать подвал Северной башни. Нет, это не решение. Иногда у мальчишки случаются проблески ясного сознания, как в тот момент, когда он удивился нашим потрясенным взглядом. Придется резать по-живому. Росиал, прервал я захлебывающегося словами синеглазого мертвеца. «Ты забыл? Я видел твоего отца!» «Да, я забыл. Моя болезнь — и все из-за нее. Мой отец, где вы видели его и когда? Он не сказал, когда собирается возвращаться. Знаете, он часто покидал остров и подолго оставался там, на большой земле, но всегда возвр...» Росиал, твой отец...» Мертв! Тихо произнес я и был услышан. Осекшись на полуслове, рассел, издал сдавленный всхлип и уставился на меня ярко полыхнувшими льдинками глаз. Нет, мой отец не умер, слышите? Не умер! Рассел! рявкнул я. Да слушай! Твой отец уже мертв очень давно, мертв, как и ты сам. Рот Лигасов прерван раз и навсегда. Я видел его могилу и предал его останки огню. «Что? Что ты такое говоришь, друг Корис? Что говоришь?» Захрипел мертвец в судужной попытке шевельнуться. «Я болен, а мой отец в далеком путешествии, но он скоро вернется. Я пригласил вас в замок, дал кровь над головой и посадил на почетные места за пиршественным столом, а вы, а вы... Я жив! Папа! Я не могу встать, чтобы потребовать ответа, но папа...» Мой отец вернется и всех вас вызовет на поединок. Мой отец маг. Он все может, он. Прости, рассял! Качнул я головой и удивленно повернул голову в сторону, услышав тихое шмыганье носом. Тикса. Тикса стоял у ног парализованного мальчишки и ладонью вытирал слезы. Все-таки Тикса еще совсем юн. Не успел ожесточиться душою и все события принимает слишком близко к сердцу. Прости. Росиал. Глухо повторил я. Но это правда. Просто оглянись по сторонам. Твои слуги-мертвецы. Твой остров обезлюден уже очень долгие годы. Да что там говорить, взгляни на себя самого. У тебя перерезано горло. В твое тело по самую рукоять всажен кинжал. Вся твоя постель залита кровью, твоей кровью, Росиал. Я не могу, я не могу оглядеться по сторонам. Повысил голос юный лорд. Безумно дергая глазами из стороны в сторону. «Не могу пошевелиться, могу только слышать. Могу ощущать своих слуг. Могу видеть полок над кроватью и часть потолка. Я знаю каждую черточку на потолке, каждую складку на пологе. Выучил наизусть. Создатель. Милостивый создатель. Я... Я не могу пошевельнуть даже пальцем». «Тогда я помогу тебе». Прошелестел я, сделав шаг к постели. Без страха подсунул ладонь под шею и затылок мертвеца, чьи глаза были так сильно похожи на мои. Заглянув ему в глаза, я спросил. «Готов?» Ледяные губы беззвучно шевельнулись. Я скорее угадал, чем услышал «да». Кивнув, я осторожно приподнял голову русиала чтобы он наконец смог увидеть свое изуродованное мертвое тело. И мальчишка увидел свою засыпанную высохшими чешуйками крови грудь. Остатки расползающейся и давно сгнившей ночной рубашки, ввалившийся живот с потрескавшейся белесой кожей, рукоять, торчащего в паху кинжала и мертвые ноги, с которых уже начала слазить плоть, бесстыдно обнажая бедренные кости и фаланги пальцев. Увидел и захрипел, остановившимся взглядом, глядя на доказательства своей смерти. — Спокойно, — увещевающим голосом проговорил я, — спокойно. Ты просто не хотел этого знать, Рассиал, да? Ведь ты мог приказать своим слугам принести тебе зеркало, но ты этого не сделал. За прошедшие годы ты даже не распорядился поменять себе постель. Здесь нечего бояться. Все мы смертны. То, что случилось, уже не исправить. Но не следует обманывать себя, Рассиал. Ты мертвец, чья душа еще не отлетела на Божий суд только благодаря твоему отцу. Отец очень сильно хотел исцелить тебя. Хотел дать тебе новую жизнь. Твой отец любил тебя больше всего на свете, рассиял. «Вытащи, вытащи это из моего тела!» Срывающимся голосом прошептал Россиал, судорожно вращая глазами. «Пожалуйста, вытащите!» «Рикар», — произнес я, и здоровяк все понял с полуслова. Наклонившись, он осторожно обхватил рукоять ржавого кинжала и, медленно вытащив его, бросил на пол. «Мое тело! Оно сгнило, видны кости! Мое тело! Кровь!» На этот раз Рикару не понадобилось ничего говорить. Подхватив почти истлевшее одеяло за край, он укрыл тело рассеала до середины груди, закрывая ужасное состояние его тела. В свою очередь, я опустил голову мальчишки обратно на подушку и, вновь взглянув ему в полубезумные глаза, пообещал. «Теперь ты понял. Ты молодец!» Держишься, как настоящий мужчина. Мы поможем тебе, Россиал. Мы освободим тебя и отправим к отцу и матери. Они уже заждались тебя. И теперь, когда ты все правильно понял, когда все осознал, теперь ты не собьешься с пути. — Папа, он правда ждет меня? — Да, ждет, — кивнул я, отпихивая от кровати гнома, вновь залившегося слезами. — И он гордится тобой. А теперь закрой глаза, юный лорд. «Вот так. И засыпай. Ты совсем скоро увидишь своего отца и маму. И там, на небесах, ты снова сможешь ходить, прыгать. Засыпай, мальчик. Засыпай». Произнеся эти слова, я высвободил обмотанные вокруг левой руки щупальца. Дальнейшее они уже сделали самостоятельно. Два щупальца метнулись к телу юноши, глубоко войдя ему в грудь и шею. Полыхнул синий искрящийся свет, по щупальцам пробежали быстрые огоньки и рассеял затих навсегда. Мучения, прикованные к сгнившему трупу души, наконец закончились. Подняв ледяное лицо к потолку, я пробормотал. «Будь к нему милостивее, чем ко мне». «Он это заслужил?» Мы молча постояли над телом несколько минут, глядя на застывшее лицо мальчишки, виноватого лишь в том... Что хотел доказать отцу свою смелость, прыгнув с самого высокого утеса. Мукре тихо бормотал молитву. и молча стояли, а Рикар бережно прикрыл рассиалу глаза и подавленно произнес: Создатель, такой муки никому не пожелаешь. Совсем мальчишка. Теперь он свободен, отозвался я, и яростно потряс головой, возвращаясь в реальность. Рикар, огонь добыть сумеешь. Сумею, господин! кивнул здоровяк, снимая с плеча мешок. «Постель?» «Да». «Завершим дело как положено». «Тикса, Мукре, распахните окна. Если не откроются, разбейте». Сухие простыни вспыхнули мгновенно, взметнув языки огня к высокому потолку и скрыв от нас тела рассеяла. Стоя в коридоре напротив распахнутой двери, подальше от жаркого огня, я молча наблюдал, как последний из гордого рода лигосов превращается в горстку праха. Смешно. Они умерли за 200 лет до моего появления, но именно я воздал им последние почести. Как отцу, так и сыну. Тяжело ступая, Рикер подошел ко мне и вопросительно взглянул в глаза. Правильно поняв его безмолвный вопрос, я ответил. «Обыск замка. И начнем с Северной башни. Но сначала займемся самым главным делом — упокоим оставшихся мертвяков. Теперь, когда они остались без контроля Россиала, думаю, они уже не будут столь миролюбивыми, и захотят попробовать нас на вкус». «Перебьются!» — буркнул здоровяк, доставая из-за пояса топор. «Господин, а ведь у него глаза точь-в-точь, -точь, как у вас. Ну, у мальчишки-то. Только у вас ярче будут». «Да, я заметил», — согласился я. И над ним и надо мной поработал один же тот же мастер, Кассиус Ван Лигас. Осталось только узнать, что именно он пытался сделать, и к чему это приведет. «Да я не о том!» — мотнул головой Рикар, покосившись на подбрасывающих в огонь куски порубленной мебели гнома и пирата. «Если он мог этими вот мертвяками командовать...» «Мысль твою понял», — задумчиво произнес я. «Знаешь, даже думать об этом не хочу. Как-то это... мерзко». «Верно говорите, господин Корис. Вроде как даже обрадовался Рикар. Ни к чему это нам!» «Мертвецам не маршем ходить надо, а в могилах смиренно лежать. Ну, пойдем с оставшимися мертвяками побеседуем». «Пошли», — кивнул я, направившись к лестнице в сопровождении Нергала. «Думаю, больших проблем это не составит. Мокрые, пошли! Тикса, хватит слезы лить! Он умер задолго до твоего рождения!» «Ню не распустил!» — подхватил здоровяк, шагая за мною следом. «Неужто все гномы такие? Эх!» «Нет, ню не пускать. Мы гномы крепкие, как камень», — завопил нам в спины гном, поспешно выкатываясь в коридор. «Жалко просто очень, жалко. Друг Корис, ты верить? Мы очень на крепкий, как камень, как скала, как самый-самый большой и гранитный скала». Мы прошлись по замку сверху вниз, как штормовая волна, безжалостно истребляя на своем пути всю нежесть и рубя на куски даже тех, кто уже не подавал признаков жизни. Тяжелее всего пришлось в пиршественном зале. Из трех десятков сидящих за столом мертвяков больше половины разбрелись, как только лишились контроля рассеала. Но далеко не ушли, бессмысленно скитались или ползали из угла в угол, теряя по пути куски своих сгнивших тел. Сопротивление ноль, но мерзко и неприятно. Одно дело, когда мертвяки идут на тебя в атаку, тогда это враг и бьешь, не задумываясь. И совсем другое, когда это едва шевелящиеся останки человеческих тел на последней стадии разложения, еще не развалившиеся только благодаря некромантии. Поганая мертвечина, Большую их часть истребил Нергал. Стальная и беспощадная глыба, монотонно поднимающая и опускающая свой меч. Здоровяк Рикар тоже не скучал, ревниво поглядывая на успехи Нергала и стараясь не отставать. На долю оставшихся пришлось совсем немного. Я сам не заметил, как упокоил двоих. Они мертвой кучей лежали на полу, не шевеля ни единым членом, и остановился я только благодаря хищно метнувшимся щупальцам, почуявшим крохи жизненной энергии. Мукри вместе разобрались с тремя мертвяками, порубив их в мелкую лапшу. И на этом все закончилось. Замок окончательно вымер. И это к лучшему. Уж пусть лучше замок будет пустым, чем его населяет нежить. Закончив наверху, мы сплоченной группой спустились в подвал, настороженно глядя по сторонам и ожидая в любой момент нарваться на сюрпризы. Слава создателю, оказалось, что подвалы были относительно невелики и разделялись мощной стеной на две части. Первая, и самая большая, приходилась на долю винных подвалов. Такое количество бочек мне еще, видите, не приходилось, и костей там не было вообще. Вторая часть была втрое меньше в размерах и служила в качестве тюрьмы. Об этом свидетельствовали ржавые решетки и ряды пустых камер с распахнутыми дверями. Здесь-то мы и наткнулись на останки покушившихся на сокровища лорда Лигасов. Костей было столько, что они сплошным ковром усыпали каменные плиты пола. Нам приходилось в буквальном смысле слова попирать человеческие останки ногами, слажным хрустом, ломающихся под тяжелыми шагами нергала, не страдающего состраданием и почтением к умершим. Он шел напролом, ворочая головой по сторонам, с треском давя кости. Первое время я еще старался выбирать чистые от костей участки пола, а затем плюнул и последовал примеру нергала. Мы тщательно обследовали каждый каменный мешок в тюрьме, заглянули в каждый уголок и успокоились, только убедившись, что никакой опасности здесь нет. Поэтому, когда послышался сдавленный вопль мукри и уханье тиксы, эта парочка осматривала камеры в противоположной стороне казематов, мы, не особо тревожась, последовали на шум». И нашли их обоих у самой дальней камеры, запертой на огромный висячий замок дверью. Вставший на цыпочки гном, изгрубившийся пират приникли к небольшому зарешоченному окошку в двери, подсвечивая себе факелом, и замерли в этой необычной позе, не реагируя на наши вопросы. Первым не выдержал Рикар. Злобно зарычав, он ухватил парочку за шиворот и, бесцеремонно отшвырнув прочь, забрал у них факел и сам заглянул в окошко, чтобы тут же охнуть от переполнивших его чувств. И замер. В точности, как пират с гномом за минуту до него. Зло сплюнув, я пихнул здоровяка в плечо, заставляя отойти вместе с невыносимо жарким факелом. Заглянул внутрь камеры и удивленно присвистнул. Мои сверкающие холодным синим светом глаза без труда разглядели наваленное внутри тюремной камеры добро. Хотя, лучше сказать, богатство. Вот значит, как рассеял, поступил с накопленными за века ценностями своего рода. Велел мертвякам оттащить все поглубже в подвалы и запереть на ключ. «Предусмотрительно». Отлипнув от окошка, я повернулся к Нергалу и коротко приказал. «Сломай замок». Нергал убрал потрепанный в схватках меч в ножны и подступил к двери. Обхватил замок обеими руками и резко крутанул в сторону. С жалобным звоном душка замка изогнулась и лопнула, а остатки замка с лязгом рухнули на каменный пол. «Ну и силища!» Завистливо буркнул Рикар, почесав бороду, и тут же сменил тему. «Вы видели, господин? Видели, что там?» «Да, видел, видел». Отмахнулся я, и, дождавшись, пока Нергал отойдет в сторону, налег на дверь, с трудом заставив ее распахнуться. «Прошу». Мукри стиксы и так торопились внутрь камеры, что едва не сбили меня с ног. Следом протиснулся широкоплечий Рикар. Последним вошли мы с Нергалом. И мы с ним единственные, кто остался на пороге с безразличием, взирая на громоздящиеся посреди небольшой камеры добро. Чего здесь столько не было. Похоже, Россиал не делал различия между изящным золотым кубком и детским деревянным корабликом. Старые игрушки были для него столь же ценны, как и золото. Поэтому повинующиеся ему мертвяки натаскали сюда все подряд и покидали в одну беспорядочную кучу. «Россыпи монет» позеленевшие от старости медные круглиши, потемневшие серебряные и увесистые золотые, сохранившие свой тусклый блеск. Оружие всех мастей, начиная от мечей и кинжалов с богато изукрашенными рукоятями, кончая потертыми кухонными топорами, торчащие из общей кучи углы картин с рваными полотнами, свернутые в рулоны и просто небрежно сложенные ковры, источающие неприятный запах гниения, спутанные в клубок женские и мужские украшения из драгоценных металлов, Кубки, тарелки, ложки вперемешку с вилками, медные кувшины, рваные куски материи, целые костюмы с золотым позументом по краю и меха, превратившиеся в кучу гнилья, прикрепленные на дубовые дощечки головы зверей, кабаньи тупые рыла, ветвистые рога оленя, оскаленная морда бурова медведя, лобастый череп волка с прилипшими клочками шкуры, беспорядочно разбросанные книги с кожаными переплетами и прорванными, отсыревшими страницами. Раскрытая шкатулка с горошинами жемчуга, ярко сверкающие в свете факела кроваво-красные рубины и наполненные небесной голубизной сапфиры. И много, много чего еще было в этой старинной сокровищнице мертвого лорда. Но меня из всего этого месива заинтересовали в первую очередь книги. Именно с них я не спускал взгляд, мысленно пересчитывая виднеющиеся корешки. «Топ мне только соленую воду хлебать всю жизнь, да это рай!» «Я попал в рай!» — прочитал Мукри, хватая то один, то другой предмет в руки и тут же роняя его, чтобы наклониться за следующим. «Клянусь грот мачты! Вы самый удачливый капитан, Корис! Добыча сама липнет к вашим рукам!» При этом Мукри не положил к себе в карман ни единой монеты, восхищаться восхищался, но присвоить не пытался. Боится моего гнева или у пиратов свои правила при дележке добычи? Ведь я обещал ему долю из всех найденных сокровищ. И слово я свое сдержал. У пирата в мешке до сих пор болталась горсть золотых монет и пара драгоценных камешков, найденных в твердыне. «Топор!» — завопил Рикар, с натугой вытаскивая из-под наваленных на него вещей здоровенный двуручный топор с дубовой рукоятью. «Взгляните, господин, вот это топорик! Эх, есть все же на земле справедливость, есть!» И у меня топор! пропыхтел Тикса, выволакивая из угла топор еще больших размеров и с рукоятью из металла. Очень на хороший у меня топор! Друг Корис, посмотри! Только у меня такой топор, даже у коина нет такой хороший топор. А ну отдай сюда! рыкнул здоровяк, отбрасывая первый топор и хватаясь за находку гнома. Не дорос еще мелочь бородатая до такого оружия! Дай сюда, кому сказано? Это мой. — Я найти! Мой топор отдай, Рикар! — заверещал Тик со всем весом, повисая на оружие. — Мой! Друг Корис! Сказать этому грязный беханомата, отдать топор! — Как ты меня сейчас назвал? — переспросил громадный Рикар, не переставая трясти оружие, в которое мертвой хваткой вцепился гном. — А ну пусти, Склир с хитрозадой! Ишь вцепился! — А ну тихо! — рявкнул я, окинув разошедшихся не на шутку спутников недовольным взглядом как дети малые. Убедившись, что все затихли, я повернулся к стоящему рядом Нергалу и велел. "Поищи в ты куче для себя подходящее оружие, и если понадобятся любые доспехи, чей материал подойдет для починки твоих собственных. Выбирай, что хочешь и сколько хочешь». Грохнув кулаком по груди, Нергал ужил и шагнул вперед, мимоходом наступив на золотую кружку и изрядно расплющив ее. «На вот этот топорик даже глаз не ложи!» Поспешно заявил Рикар, пытаясь убрать топор за спину, таща вместе с ним упирающегося гнома. «Ищи сам себе!» Поморщившись, я окликнул бывшего пирата. «Мокри, золото потом. Сначала надо собрать все книги до единой, не пропустив ни одного листа, и отправить все это на наш корабль. Рикар, Тикса, Помогите Мокри с этим делом! Когда понесете книги к кораблю, по пути упокойте того мертвяка-огородника. Хватит с него. На всю жизнь поди лопатой намахался. Заодно позовете остальных, чтобы перенести все ценности. Здесь не оставим ничего. Слушаемся, капитан. Браво отрапортовал за всех мукре и тут же спросил. А может, золото начнем? Книги никуда не денутся, капитан. Ровно как и золото. Насмешливо фыркнул я. Сначала книги, а я с нергалом посторожу, чтобы никто не покусился на твою долю. Приступайте. Рикартикса, вы долго еще будете эту железяку туда-сюда перетягивать? «Нет, господин», — пробахтел Рикер, неистово дергая топор к себе. «Сейчас заберу его, и как раз на голове того мертвяка в деревне я пробую, проверю, как лезвие рубит». «Я сам проверить», — отозвался Тикса. «Мой топор, я и проверять». «Стоп, Рикер, а с чего ты взял, что в этой здоровенной куче нет топора еще лучше, чем этот?» Замерев на месте здоровяк, пару мгновение напряженно поразмышлял. Смерил, наваленное в камере добро оценивающим взглядом, и, наконец, приняв решение, выпустил топорище, отдавая добычу гному. «И верно, господин, посмотреть надо». «Вот и займись», — кивнул я. «Пока книги искать будешь». «А ежели что, я у этого коротышки топорик всегда отобрать сумею», — добавил Рикар. «Так что ты к нему особо не привыкай и не лапай, понял?» «Нет, понял». Вякнул Тикса и умиленно заглянул мне в глаза, протягивая огромный топор. «Друг Корис, подержать топор для друга Тикса, пока я книга искать, а?» Вздохнув, я принял топор и, придерживая за рукоять, поставил на ноги. Наконец-то началась работа. Нергал сосредоточенно копался в куче, небрежно расшвыривая мешающие поиску предметы по сторонам. Остальные выискивали книги и складывали их в отдельные стопки, готовясь к переноске на корабль. «Книга». Это знание. Я не питал особых надежд, что в этих старых фолиантах окажется необходимый мне рецепт для выздоровления. Но чем черт не шутит? В руки мертвяка могла попасть та самая книга, за которой Кассиус отправлялся на Большую Землю и с помощью которой заключил в кусок горного хрусталя магию некромантии. Так что придется посмотреть все книги. Если не найдем ничего в Северной Башне, будет чем заняться бессонными ночами по пути домой. Если смотреть с фронтальной стороны замка, то северная башня располагалась по левую руку, полускрытая массивным зданием. С виду обычная башня, наполовину выдававшаяся из стен, сложенная из мощных каменных блоков, как и все остальные постройки замка. Камень давно порос мхом, кое-где вились тонкие трещины, становящиеся все шире с каждым прошедшим годом. Единственное, что отличало эту башню от остальных – полностью железная дверь тогда как на других были обычные дубовые двери, окованные железными полосами. Но для нас эта роль не играла, дверь была широко распахнута, а проржавевший металл истончился до толщины бумажного листа и весь зиял рваными дырами. Да уж, место здесь и без того сырое, а двухсотлетние дожди уж точно не пошли на пользу некогда прочному железу. Впрочем, будь эта дверь по-прежнему прочна, меня бы все равно это не остановило». Если понадобится, я был готов разобрать всю башню по кирпичику, чтобы докопаться до нужных мне ответов. Готов был грызть камень своими заиндевевшими зубами. Пока втроем осматривали башню с расстояния десяти шагов, я, Рикар и Нергал, остальные были заняты переноской найденных ценностей на корабль, уподобившись трудолюбивым муравьям. Даже оправившаяся от недавних событий Аллариса и та помогла в меру своих скромных сил. Благо, замок возвышался на прибрежном холме до подошедшего вплотную к причалу корабля рукой подать. «Я вам одно скажу, господин», — начал Рикард с одной из своих излюбленных фраз. «Такого вот нападения, что здесь произошло, я в жизни не видал». «Ты к чему это?» — лениво поинтересовался я, не сводя глаз с башни. «К тому, что сами много раз с отцом вашим в штурмах побывали, и толк в этом деле знаю. Здесь же начало верное, атака грамотная и силище неимоверной». «Одна только выгнутая воротная решетка чего стоит, но вот остальное в голове у меня никак не укладывается. Почему столько ценностей?» «В смысле? Почему эти ценности до сих пор здесь?» «В точку, господин! Обычно в замке, если стены голые останутся, уже хорошо. Выносят все до последней рубашки, даже деревянные ложки прислуги и те прихватят, не погнушаются. Добыча! Право победителя! Ведь всегда так было!» а тут ничего не тронуто, золото, серебро, украшения, меха. Да нет такого воина, что мимо пройдет и не тронет». «Ну, почему же?» — хмыкнул я, кивнув настоящего рядом, безмолвного нергала. «Вот тебе один такой воин, по золоту будет ступать и не заметит». «Думаете?» «Нет, не думаю», — качнул я головой. «Просто знаю». Если верить легендам, что по большей своей части всегда приукрашенные сказки с капля реальных событий, то здесь побывал Риз Мертвящий. А вот про состав его армии я не знаю ничего. Может, то была сплошь нежить, может, обычные люди, может, ударный отряд нергалов, а может, и то, и другое вместе. Так что не стоит гадать, Рикар. Ну, пошли, хватит торчать на месте. «Так только вас и ждем, господин», — Прогудел здоровяк. «Это вы словно к месту примерзли». «Боюсь я», — честно признался я, делая шаг к башне. «Зайдем внутрь, а там, кроме пустого подвала, и нет ничего. Считай, зря плыли». «Ну, тут вы ошиблись», — рассмеялся Рикер и бережно погладил свой топор, который он все же отнял у гнома, всучив ему топор поменьше размерами, но с богато украшенной рукоятью и посеребренным лезвием. «Оружие, золото, серебро. Мы здесь столько всего нашли!» «Что вы просто богач! Не у каждого графа столько добра есть! Куда уж баронам!» «Золото попадается нам на каждом шагу, Рикар!» — отозвался я на ходу. «В диких землях на него не купишь даже куска хлеба!» «Ого!» — вырвался у меня невольный возглас, когда, войдя в дверной проем башни, я едва удержал равновесие на ставшем невероятно скользком полу. «Лед!» Толстая серо-белая корка полностью покрывала пол, превратив его в гладкий каток. Лед наплыл даже на основании стен, поднявшись на высоту нескольких локтей. Под спиралью, уходящей вверх лестницей, виднелся заросший льдистой массой сосулик вход в подвал. Открывшаяся наружу дверь распахнута настежь и намертво вмерзла в дометенный сугроб, а посреди ледяной стены, прикрывавший собой вход в подвал, виднелся четко очерченный пролом. На моей броне начали стремительно появляться озерца свежего иния. Лицо ощутило благодатный приток пронзительного холодного воздуха. Если снаружи башни царствовала зима, то здесь была настоящая стужа. Выбросив руку назад, я уперся основанием ладони в грудь, шагающего следом нергала, останавливая его. Я еще помнил то смертельно холодное пятно в диких землях, стремительно убивающее все живое и превращая их в ледяные статуи. Внутри башни раздался тихий шорох. Словно древняя постройка тяжело вздохнула. Мне в лицо ударил порыв холодного воздуха, вырвавшийся из темного зева подвала. «Что там, господин?» — неторопливо спросил Рикер, уткнувшись в спину нергала и застывший на пороге. «Тихо!» — прошипел я, медленно опуская ладонь на рукоять оружия и старательно прислушиваясь, надеясь, что настороживший меня шорох повторится снова и я смогу определить его источник. Меня опередил Нергал. Раздался звонкий щелчок тетивы, и арбалетный болт просвистел у меня над плечом. Тишину разорвал пронзительный визг режущей уши, а сам я вверх тормашками полетел назад, откинутый мощным рывком до Нергала и врезался в ухнувшего рекара, никак не ожидающего ничего подобного. Вместе со здоровяком мы кубарем вывалились из башни, сплетясь в единый клубок из рук, ног и щупалец. Я тяжело бухнулся на спину — Рикар оказался сверху, а его топор звякнул о каменную плиту в пальцы от одного из щупалец, едва не перерубив его. Взревев от бешенства и непонимания ситуации, я уперся ладонями в грудь здоровяка, и одним мощным толчком, скинув его с себя, рывком поднялся на ноги. Щупальца злобно взвились у меня над головой, стегая воздух секущими ударами. А с башни доносился шум боя, лязганье, звук ударов и металлический грохот. Выкинувший меня из башни нергал, принял бой. выдернув меч. Я прыгнул обратно к башне, не обращая внимания на предостерегающий крик здоровяка. Мне было не до этого. Залетев внутрь, я на мгновение замер, пытаясь ухватить суть происходящего и держа меч на готове. Нергала я увидел сразу. Закованный в сталь воин стоял у стены, держа напряженную руку перед собой, а другой рукой нанося мощные удары шипастой перчаткой. Но противника я не видел. Нергал наносил удары по едва заметно колеблющемуся и переливающемуся воздуху, Я слышал сухой треск, когда кулак натыкался на невидимое препятствие, но не видел врага. А затем я зацепил краем глаза торчащий у нергала из плечевого сочленения доспехов серый стержень, настекающую по его груди серебристую жидкость, и до меня, наконец, дошло. Рикер, это ледяная тварь, невидимая!» — завопил я, прыгая вперед. Пока я кричал, Рикар уже все понял сам и пронесся мимо меня с воздетым над головой топором. Со звериным воплем здоровяк обрушил топор, метись никуда, в пустоту, но удар оказался точным. С глухим треском лезвие топора вонзилось в нечто и зависло в воздухе. Воздух разорвал неимоверно пронзительный виск. В темном воздухе полыхнула серебристая марево, похожая на сгусток тумана, и завертелась волчком. Не выпустившего топор здоровяка Энергала расшвыряла по сторонам и впечатала в стены, но не меня. Я почувствовал сильный толчок в грудь, но устоял на ногах и коротко ударил мечом. Благо враг стал видимым, вот только меч выбил горсть ледяного крошева и отскочил в сторону, отбросив бесполезную железяку. Я ринулся вперед, широко расставив руки и резко свел их перед собой, заключая ледяную тварь в объятия. Все что угодно, лишь бы не дать ей вновь зачерпнуть снега и приготовить свои смертельные стержни с легкостью пробивающие человеческие тела на вылет. Мне показалось, что я внезапно оказался на спине дикого, необъезженного жеребца или же оседлал торнадо. Мои ноги взлетели в воздух, стены башни замелькали передо мной с неимоверной быстротой, сливаясь в одну сплошную круговерть. Затем последовал ошеломительный удар, когда магическое создание со всего маха впечатало в меня в поддерживающую лестницу колонну. Мои стальные перчатки начали соскальзывать. Еще мгновение, и тварь вырвется, а у нее даже ног нет, чтобы подножку подставить. И этот проклятый пронзительный виск, раздающийся рядом с моим ухом, Щупальца по-прежнему бесновались у меня над головой, в ярости хлестали по ледяной твари, но толку было ноль. «Останови ее!» — вопил Рикарни, как не могущий подступиться и впустую размахивая топором. «Останови!» «Легко сказать». Проблему дикого вращения и метания ледяного чудища решил Нергал. Мелькнула быстрая тень, воин всей своей массы врезался в нас и вцепился мне в плечи. Тварь оказалась зажата между нашими телами, и ее движение резко замедлилось от веса нашей удвоенной массы. Но попыток вырваться она не прекратила, яростно дергаясь и пытаясь высвободить свои прижатые к ледяному телу когтистые лапы, которые я хорошо помнил по прежнему разу. Это решило дело. Мы замедлились настолько, что Рикару удалось сделать размашистый шаг и вновь опустить топор, от которого тварь вздрогнула, прекратила вырываться и мелко затряслась всем телом. Мне в шлем щедро плеснуло серебряной жидкостью, заливая смотровые щели. Но сейчас мне было на это плевать. В голове засело еще одно воспоминание о нашей первой встрече с этим смертоносным созданием. Разжав руки, я отскочил назад и отчаянно закричал. «Нергал, брось! Рикар, назад! Все из башни! Бегом, бегом, ну же!» Из северной башни мы вылетели одной спаянной массой, едва не застряв в дверном проеме, хотя он и был достаточно широк. «В сторону от двери, живо!» — рявкнул я, подавая пример и с замиранием сердца прислушиваясь к медленно утихающему визгу. «Друг корис раздался встревоженный вопль, когда мы уже отскочили в сторону от двери. Рывком повернув голову, я с ужасом увидел спешащего к нам на помощь Тиксу, мчащемуся вовсю прыть своих коротких ног к башне а темный дверной проем был уже как раз напротив него тикса ложись ложись заорал я во всю силу своих оледеневших легких немедлен раздавшийся грохот заглушил мои слова из двери башни выплеснуло облако снежной пыли и ошметки ледяной плоти бежавшего к нам тиксу попросту не успевшего последовать моему приказу подбросило в воздух пролетев спиной вперед несколько шагов Он грохнулся на каменные плиты двора и завопил во все горло, забил руками и ногами, разбрызгивая по снегу алые капли крови. А я, замерев на месте, стоял и, слушая его крик боли, счастливо улыбался. Мертвые и смертельно раненые так не вопят и не бьются. Жив, коротышка, жив. «Рикар, проверь его!» Устало выдавил я, сдирая с головы залепленный серебристой кровью шлем и подставляя ледяное лицо порывом зимнего ветра. Говорил я без нужды. Здоровяк уже подоспел к гному и, опустившись рядом с ним на колено, прижал тиксу к земле, заставляя прекратить дергаться. Повернувшись к нергалу, я выдохнул. Молодец. В башню пока не заходить и... Это... Прикрой дверь поплотнее. И постой рядом на всякий случай. Кивнув, нергал ухватился за проржавленную дверь и, приподняв ее, прикрыл входной проем. Господин. Да не удержит эта дверь никого! От плевка развалится! крикнул Рикар, осматривая гнома. Да и нет там больше никого, раз наружу не лезут. Не удержит, согласился я, шагая к Рикару. Но если из башни попытается выйти еще какая-нибудь невидимая тварь, то ей придется открыть дверь или сломать ее, и мы это увидим. Что, с Тиксой? Да, нормально все! буркнул Рикар, прижимая к окровавленному лицу гнома комок снега. Две дырки и один глубокий порез! кусками льда посекло, плечо, бедро и щека. Повезло ему. — Тикса, ты как? — нагнулся я над коротышкой. — Живой? — Живой. Мы, гномы, крепкий. — отозвался гном, сердито отпихивая руку здоровяка. Ну, — Но очень на больно. Такая тварь мы уже видеть в том... Да — Да-да, — буркнул здоровяк. — Видели. А теперь лежи, не дергайся. Надо раны перетянуть. «Лучше бы тебя в язык ранило, чтоб не болтал. Господин, вы-то как?» «Да, никак», — фыркнул я, облегченно выдыхая. Цел. хотя если бы ты не подоспел вовремя со своим топором, то все могло бы обернуться иначе». Уловив краем глаза движение, я повернул голову и увидел спешащих к нам через двор Мукри и Алларису. «Все в порядке!» — крикнул я, и они облегченно замедлили шаг. Дождавшись, пока они подойдут поближе, я коротко велел. «Займитесь тиксой. Перевяжите и помогите добраться до корабля. Рикар, пошли. Хочу осмотреть башню и убраться с этого острова до наступления темноты». Едва нергал вновь притронулся к двери. Проржавевшие петли не выдержали и с хрустом лопнули. Переломившись на две части, некогда прочная металлическая дверь ржавым дождем осыпалась на снег, превращая его в грязное месиво. Постояв немного на пороге, мы снова вошли внутрь башни. На этот раз обошлось без невидимых обычному взгляду сюрпризов, и едва эта мысль пришла мне в голову, я зло сплюнул и саданул железным кулаком по камню стены. Идиот! «Что такое, господин?» Тут же встревожился здоровяк, и я озвучил свои мысли вслух. «Я дурак! Ведь эта ледяная тварь не нежить, чистой воды магия! А я могу видеть магические проявления!» «Не успели взглянуть?» «Забыл!» а вернее даже не думал об этом. Расслабился. Недовольный собой процедил я, осматривая внутренности каменной постройки магическим взором и не замечая ничего необычного. Если здесь есть что-либо магического происхождения, то скрыто глубоко в подвале. «С каждым может случиться!» Пожал массивными плечами здоровяк, осторожно делая шаг вперед и входя внутрь сразу вслед за нергалом. «Расслабился. И это не в первый раз!» — повторил я. Совсем забыл о своем даре. Но я исправлю ошибку. Ох ты ж! Да! Согласно, кивнул Рикар, задумчиво оглядывая покрытый льдом пол и стены. Вовремя мы отсюда деру дали! Все было буквально утыкано острыми ледяными осколками и усыпано мелким крошевом, хрустевшими под нашими шагами. Невидимую тварь разнесло на мелкие куски, и, окажись мы в тот момент здесь превратились бы в утыканные осколками куски мертвого мяса. Перед ледяной шрапнелью не устоял даже прочный камень. Массивные блоки стен покрылись глубокими царапинами и сколами. Ниргел повел взглядом по сторонам и, не углядев ничего опасного, шагнул к темному зеву входа, ведущего в подвал. Следом двинулся я, плечом к плечу с Рикером. А ведь Нергел сумел углядеть ледяное создание, углядеть в полутьме башни и как он это сделал. Я не имею ни малейшего понятия. Или засек по шороху. Кто знает. Вниз вела каменная лестница, завидев которую я зло выргался. Некогда широкие ступени покрылись толстым слоем льда, превратившись в ледяную горку, упирающуюся прямо в стену. Небольшая площадка и еще один лестничный проем, уходящий ниже. Придется попотеть и сколоть лед на каждой ступени. Я как-то не горел желанием прокатиться по смертельной горке с финишем в виде жесткой каменной стены и с билетом в одну сторону. Старый, родовой замок Лигасов не спешил открыть свои тайны и словно старался доставить нам как можно больше трудностей в продвижении вперед. Поэтому, как бы сильно не рвался я добраться до подвала и личного кабинета Кассиуса Ван Лигаса, продвигаться пришлось крайне медленно. Сначала нергал при помощи массивной железной палицы, очищал одну из ступеней от корки льда и снега, Затем мы делали один шаг вперед, и все повторялось с самого начала. До небольшой, выложенной камнем площадки мы добирались целых полчаса, когда я с радостью обнаружил, что последняя лестница гораздо короче и не такая крутая, и оканчивается у узкого входного проема без малейших признаков двери. Внутри царила темнота, но только не для меня. Я отчетливо различал достаточно обширную подземную комнату, видел покосившиеся полки у тыльной стены, Угол высокого стола и несколько деревянных сундуков рядом с полками. И толстый слой льда, покрывший все внутреннее пространство комнаты, включая потолок, с целыми гирляндами сосулек. Со своей позиции я видел только край кабинета, но отчетливо различалось слабое, зеленовато-синее сияние, исходящее из невидимой мне части кабинета. Магия. Осмотревшись, я кивнул и нергал приступил к вырубанию верхней ступени из подкорки льда. Мы все хранили молчание, нарушаемое лишь отвесистыми ударами палицы и потрескиванием мерзкого факела, который я уже успел возненавидеть из-за его проклятого жара, то и дело касающегося моего лица и приносящего с собой уколы боли. Но без него никак. Рикар превратился в слепого крота. Придется потерпеть. Вот только не передать словами, как я устал постоянно ожидать уколов обжигающей боли и смирять зависть. Видя, как мои спутники нежатся у горячего костра и наслаждаются исходящим паром травяным отваром, а я вынужден закапываться поглубже в сугроб». «Достаточно!» — очнувшись от размышлений, приказал я Нергалу, едва он добрался до нижней ступени. «В сторону!» Протиснувшись мимо воина, я сделал еще один шаг вперед и, остановившись на пороге, коротко осмотрелся вперед. Это у меня уже вошло в постоянную привычку «оглядываться, осматриваться и приглядываться». Вечное ожидание подвоха и опасности. Но в этот раз я не углядел и не почувствовал ничего, что могло бы показаться угрожающим. Просто превратившаяся в ледяной склеп комната. Если не принимать во внимание серый прозрачный лед, покрывающий все вокруг, то это ничем не примечательный рабочий кабинет. Но именно лед придавал кабинету жутковатый и крайне мрачный вид. Когда я пустил взгляд вниз на пол, то меня особенно поразил вид вросших в лед рукописных листов, Я ясно мог прочитать каждое слово, мог различить каждую буковку на лишь слегка побуревшей бумаге. Чернила не размылись, бумага не расползлась на отдельные клочки под воздействием воды. Тогда откуда же столько льда? Я еще раз осмотрел виденные мною стол, сундуки и пустые полки, затем вдумчиво уставился в дальний угол комнаты, пытаясь понять, что именно я вижу. Больше всего это было похоже на огромный, вытянутый кусок льда в форме неправильного кристалла. Изнутри исходило ровное свечение, видимое лишь магическим взором. По бокам кристалла виднелись вмурованные в стену толстые металлические пластины, испещренные непонятными знаками и рунами. И пластины были единственными предметами, в комнате, не покрывшиеся слоем льда. Не было даже иния, лишь тусклый, светящийся тем же зеленовато-синим сиянием металл. «Ух ты ж!» — пробормотал Рикар, смотря туда же, куда и я. «Уже и руки отрастила, тварь поганая!» Теперь, после слов здоровяка, я и сам это увидел. Славно небрежно намеченные резцом скульптора очертания когтистых лап, все еще сросшихся с основным телом кристаллов единое целое, и грубо очерченные контуры головы, пустые впадины на месте будущих глаз. Мы наблюдали за невероятно медленным зарождением еще одной ледяной твари, умеющей становиться невидимой, и метающие смертоносные стержни из спрессованного льда. Пройдет еще немного времени, месяц, полгода или год, и ожившее магическое создание отлепится от своего ледяного постамента. А пока это был лишь безжизненный кусок льда, без малейших намеков на магию. «Дай-ка!» — буркнул я, забирая у рикара топор. Ухватившись обеими руками за рукоять, я вскинул тяжелое оружие над головой и со всего размаха опустил на кусок льда. Хрустнуло. По стенкам кристалла разбежались мелкие трещины. Не удовлетворившись достигнутым, я нанес еще несколько быстрых ударов и остановился лишь, когда разбил ледяную статую в мелкие куски и крошево. Так поспокойнее будет. Вернув рекару топор, я недовольно вздохнул, глядя на бесформенную кучу льда. Еще одна чертова загадка! Как я устал от этих древних тайн фокусов. Загадка! Угу, загадка! Зло ответил я проводя стальной перчаткой по обросшей льдом стене. «Вот скажи мне, Рикар, раз эти самые ледяные твари такие злобные, что атакуют всех подряд, тогда почему они не перебили населевших здесь замок мертвяков? А? Почему эта система по производству ледяных големов все еще работает? Прошло два века, Рикар, два столетия. И что самое интересное, какого лешего эти вот ледяные уродцы лезут в дикие земли? Чего им на родном острове не сидится?» «А, шут его знает, господин!» Флегматично отозвался здоровяк, косясь куда-то в сторону. «Хотя, мы живые, а мертвяки нет. Может, потому и не трогали. А та тварь, что вам дырку в плече сделала и меня оглушила, может, и не отсюда была. Дикие земли большие, господин!» «Может, и так!» В тон ему вздохнул я. «Ладно, разберемся. А ты куда смотришь?» «А вон!» кивнул Рикар. «Взгляните, господин!» Неохотно оторвавшись от созерцания непонятного магического устройства, состоящего из двух металлических пластин, вмурованных в камень стен, я посмотрел в указанном направлении. Рядом со мной стоял заключенный в панцирь льда, прямоугольный камень с правильными очертаниями, высотой примерно по пояс взрослому человеку и длиной локтей в 5-6. По углам виднелись ржавые цепи, бока каменного блока испещрены вязью непонятных рунических символов, а сквозь толстый слой льда отчетливо просматривался. «Это алтарь для жертвоприношений», — выдохнул я, делая шаг вперед, чтобы получше рассмотреть вмерзший в лед человеческий скелет. «Вот и я то же самое думаю», — согласился Рикар, зябко передергивая плечами. «Некромантией попахивает, господин». «Да тут даже принюхиваться не надо», — хмыкнул я, склоняясь над алтарем. «Вон и лобки по краям для стока крови. А вот и ножичек и стеной ребер торчит. Им, лагу каторжника и прикончили». «Каторжника?» «В дневнике Кассиуса говорилось о каторжниках, привезенных им с большой земли», — пояснил я, не отрываясь от изучения алтаря. «Нергал, Рикар, осмотритесь по сторонам хорошенько». Где-то должна быть еще одна дверка, ведущая туда, где он держал этих несчастных. Не думаю, что каторжники содержались в обычном каземате замка. Материалы и инструменты всегда должны быть под рукой. На лежащий поверх алтаря человеческие останки я больше не смотрел. Лишь отметил, что на костях осталось достаточно много плоти. Значит, внезапное похолодание и безудержное обледенение начались далеко не сразу после ухода Кассиуса. Внешняя поверхность жертвенного камня была абсолютно ровной. Прозрачный лед не скрывал ничего, и я сумел заметить лишь несколько неглубоких царапин, оставшихся от скребущих ногтями жертв, и аккуратные желобки по краям. А вот в верхней части алтаря, сразу над оскалившимся черепом с заросшими льдом-глазницами, виднелось углубление, по очертаниям в точности повторяющие контуры куска горного хрусталя, что еще совсем недавно был в моем заплечном мешке. Я столько раз разглядывал хрустальный кристалл с растущим из него пучком щупалец, что не мог ошибиться. Два века назад горный хрусталь был вставлен в жертвенный алтарь Кассиуса Ван Лигаса, и я догадался для чего. Для сбора жизненной энергии, исходящих из жестоко пытаемого человека. Кассиус, Кассиус, твоя любовь к сыну граничила с безумием. Где же был твой разум, когда ты решился на такое деяние? «Господин!» — окликнул меня рекар из противоположного угла подвала. Небольшая железная дверь обнаружилась за массивным книжным шкафом, чьи полки были девственно пусты. За дверью небольшая коморка с рядом вбитых в стену железных кандалов. Голые кости нескольких человек и два плохо сохранившихся трупа, закованных в цепи. В полу дыра сливного отверстия, пара пустых ведер у самого входа и больше ничего. Только лед и иней. Кости обгрызаны, тихо произнес Рикар. Похоже, вон те два молодчика остальных подъели». Голод не тетка, качнул я головой. Ну, и замок. Нежить, людоеды, ледяные големы и безумные мертвецы. В старости будет о чем вспомнить! хмыкнул здоровяк, выходя из коморки и ладонью сбивая с плеч налипшую снежную пыль. Других дверей здесь нет, господин. Так что мы ищем? На что глядеть-то? «Книги, бумаги...» Тут же отозвался я, оборачиваясь к рабочему столу Кассиуса. «И все прочее непонятное!» «Да здесь все непонятное!» Буркнул Рикар, оглаживая бороду. «Вот все и заберем!»